Глава 26. Рассказывать хранителю о странном сне постеснялась. Пробормотав что-то под нос, поднялась. Что это? Принюхавшись, поняла, что в комнату проникает нежный аромат омлета. Эштон встал пораньше и решил попробовать приготовить омлет сам. Он очень умный мальчик. Все схватывает на лету чазар так может в нем тоже проснулась бытовая магия с удивлением и надеждой посмотрела на хранителя тот покачал головой нет а есть шанс что магия в нем проснется очень маленький покачал головой час я тут подумала что нам нужно делать заготовки полуфабрикаты или мы все втроем не будем отходить от плиты когда откроем таверну решила сменить тему разговора Это как? Свинины у нас много. Можно побольше фарша перекрутить, сделать котлеты, пельмени, биточки. Еще можно смешать фарш с рисом. И такой фарш пригодится на тефтели, в теле, ежики, фрикадельки, Ленивые глупцы и просто глупцы. Займешься? Могу попробовать. Чазер погладил себя по уху. Да только вот энергии во мне совсем мало, хозяйушка. Он вновь завел свою песню о камнях. «Что будет, если на середине процесса пропаду, усну?» «Хорошо, завтра поедем в шахту. А теперь нам нужна вывеска. Клиенты на завтрак. Так что аромат на улицу, в общем, быстро за работу». Улыбнувшись, хранитель кивнул и исчез. Умывшись и переодевшись, направилась на кухню. «Эштон меня несказанно удивил». При виде двух противней с пышным высоким омлетом я от переизбытка эмоций ахнула. «Эштон, но как? Неужели это ты сделал?» В душе распускалась гордость за брата. «Сам». Мальчик ударил себя в грудь. «Это очень легко, Виви. запомнила и повторил. Чазер настроил температуру». Расхвалив брата, задумалась, что сделать легкое на завтрак. «Придут ли теневые войны, как обещали?» Перед глазами встали генералы наш поцелуй. Смутившись, собрала грязную посуду. Найдя большую кастрюлю, достала пачку геркулеса. В тот же момент с полки соскочила кулинарная книга и открылась на нужной странице. Мои губы растянулись в улыбке. «Так, сколько же получится каши из 450 грамм?» Вдумчиво читала рецепт. Брат крутился рядом. «Привар 350 «Получается, что каши будет примерно полтора килограмма? Для завтрака подойдет, Вдруг не все любят ее. «Эштон, сходи в лавку. Купи пять булок хлеба», — попросила брата, вспомнив о бутербродах. Не прошло и получаса, а у нас все было готово к встрече гостей. Даже Эштон вернулся с хлебом. Обновленная вывеска украшала входную дверь. В воздухе кружился нежный сладковатый запах готовой геркулесовой каши. Мягкий аромат с легким ореховым акцентом пробудил аппетит. Пока не было посетителей, мы решили поесть. Каша удалась, что очень радовало. Она обладала насыщенной и одновременно деликатной текстурой. А с добавлением мёда становилась бесподобной. Мелкие хлопья плавно таяли во рту, даря тепло, комфорт и заряд бодрости. «Что-то гости задерживаются!» Убирая посуду в раковину, произнес Эштон. «Доброе утро, соседи. Все же решили открыть таверну?» От входа послышался голос господина Элиаса Ломбарда. «Правильно попробуйте, а потом осознав, как глупо ваша затея, вернитесь ко мне за суды или продайте землю и дом». Мысленно скрипнув зубами, повернулась в сторону севшего за стол господина Ломбарда. «Тихо, Анечка, не отвечай. Собака лает, караван идёт», подумала я, направляясь к соседу. «Господин Элиас, как мы рады вас видеть! Вы к нам на завтрак?» «Да, вот решил заглянуть. Не отравите, надеюсь?» Он громко засмеялся, а мне подумалось, что с него станется оговорить нас. «Нет, все приготовлено из свежих продуктов, как и в прошлый ваш приход. Эштон, подай кашу, бутерброды с маслом и омлет». Мужчина нахмурился. «Чего? Кашу? С утра кашу?» супу бановаристого до да кусок мяса пожирнее целый день работать он начал вставать подождите вы еще не пробовали у нас очень вкусная каша эштон словно хранитель возник рядом водя тарелками перед чужим носом наша виви обладает я незаметно наступила ему на ногу великолепными кулинарными способностями вы не пожалеете Поморщившись, Эш поставил тарелки и посмотрел на меня. «Кашу я и дома могу поесть. Кухарка постоянно пытается ее приготовить. И тоже с медом. Сосед ворча поднял ложку. «Скидка будет?» Подчерпнув кашу, он внимательно посмотрел на меня. «Вам, как дорогому соседу, скину одну медную монету. Весь завтрак обойдется в 35 монет». «Почему так дорого?» Элиас выпучил глаза. В любой забегаловке каша стоит 5 монет.